Глава одиннадцатая «Заходи!» — поторопил ее Марк. Вика вздрогнула. Эта калитка щелкнула и приоткрылась. Можно войти во двор. Надо было сделать один шаг. Как назло, на нее вновь накатили мысли, не дававшие ей покоя, когда она ехала в машине Марка. И это ее злило. Она никак не могла взять себя в руки, сконцентрироваться на настоящем моменте. Она привыкла быть сильной и самой заботиться о себе. А на кого еще ей надеяться? На маму, которая спит и видит, как бы превратить ее в универсальную поставщицу внуков? На отца, который в ответственные моменты жизни предпочитает затаиться где-нибудь в углу и ждать, пока минует буря? Или на Салиери, который вообще не определился, гуманоид он или морской еж? Хотя она просто еще не сталкивалась с человеком, желавшим ее убить. Такие вещи кажутся пафосными нереальными только со стороны, пока они не коснутся тебя лично. А потом приходит понимание. Он существует. Человек, ненавидящий именно ее. Как странно, пока она думала, что опасность исходит от Игната, ей было как-то проще. Аферисту нужны были деньги, а может и ее квартира. И Вику он воспринимал просто как досадную помеху на пути к этой цели. Но теперь все иначе. Существует какой-то человек, настроенный на убийство, и ищет он именно ее. «Не время психовать», — шепнул ей на ухо Марк. «Пока еще ничего не случилось, поэтому не думай о чем-то постороннем». Он не стал спрашивать, все ли в нее в порядке, или заверять ее, что все будет хорошо. Он понимал ее без лишь слов. Это его тонкое интуитивное понимание радовало ее и по-своему огорчало, потому что про его жену и ребенка она не забывала ни на минуту. Просто сейчас от этого знания ей хотелось отгородиться толстой стеной. У них все не было уверенности, что Демиденко их примет. Он так толком и не понял, зачем они приехали. Объяснить это с помощью переговорного устройства оказалось невозможно. Он просто впустил их на свою территорию участка и вышел на крыльцо. Хирург оказался невысоким, моложавым мужчиной. Его приблизительный возраст Вика рассчитал исключительно по прошедшим со дня ее операции годам. Темные, близко посаженные глаза и коротко остриженные волосы делали его похожим на ежа, такого, какими их обычно рисуют в мультфильмах, поэтому он показался совсем не страшным. Вика смутно вспомнила, что не боялась его и тогда, давно, в детстве. Смутно – ключевое слово. Провалами памяти она никогда не страдала. Просто ее память заблокировала доступ к ее воспоминаниям, Чтобы маленькая девочка, когда-то оказавшаяся в горящем автобусе, не боялась спать ночью. Но маленькая девочка выросла и вновь оказалась в новой опасности, значит, память нужно разблокировать. «У вас пять минут, чтобы объяснить, что вам от меня надо», — спокойно сообщил им врач. «Или можете развернуться и ехать обратно сейчас же. На светские беседы я не настроен». «Двадцать лет тому назад вы сделали мне операцию», — тихо сказала Вика, — «и спасли этим мою жизнь». Хирург не впечатлился. «И что? Я должен разрыдаться и заключить вас в вас жаркие объятия?» Я делаю от пяти до восьми операций в день, в хирургии и работаю уже больше тридцати лет. На всех вас, мною спасенных, у меня не хватит слез. Если так много и часто рыдать, можно и глаза совсем выплакать, а мне они по профессиональным причинам очень нужны. Это все, что вы хотели мне сказать? Вика почувствовала, как ее охватывает раздражение. Только шутника этого ей не хватает. Нет, не все. Мы, как видите, без цветов, коньяка и без белых конвертов приехали. Из-за этой давней операции меня теперь хотят убить, и вы единственный, кто может внести происходящую хоть какую-то ясность. Нельзя внести ясность туда, где нет логики. Я вас совсем не помню, не знаю, и, честно говоря, нисколько не сожалею об этом. А придется вспомнить, потому что если я сейчас уйду и позволю вам, скажем, спокойно досматривать ночной сериал. Завтра мне перережут глотку. Попытайтесь вспомнить. Это было 20 лет тому назад. Автобус, везший из лагеря детей, попал в аварию. Было много пострадавших. Мне помогли именно вы. Данный факт выяснил Марк. Это он узнал номер больницы и имена врачей. Каким образом Вика даже не представляла, особенно если учитывать, что действовал Марк в чужой для него стране. Но об этом она подумает потом. Сейчас ей хотелось видеть в своем спутнике некое высшее создание. Человека, способного устроить и узнать практически все. Демиденко больше не шутил. Он задумчиво посмотрел на девушку и открыл дверь. Заходите. черт что. Интерьер дома был стильным, дорогим и очень неуютным. Чувствовалось, что над проектом поработал талантливый дизайнер. Никакая семья здесь не поселилась, видно, у врача не было семьи. На полированной мебели не было ни единого пятнышка. Изысканные, хрупкие аксессуары стояли ровно на своих местах. Будь в доме ребенок или хотя бы собака, и вся эта хрустальная дребедень наверняка понесла бы заметный урон. Но в коттедже не было никого, кто нарушил бы этот идеальный порядок. Порядок в этом доме мало чем отличался от холодной функциональности операционной. Врач провела гостиную. Кивнул на черное кожаное кресло. Это еще не значит, что я вас не выставлю вон через пять минут, предупредил Деминденко. Все зависит от того, что вы мне еще скажете. Они так уж и много мы скажем, признала очевидный факт Вика. Скорее, я попрошу вас кое-что сказать нам, потому что я не знаю, что происходит. До недавнего времени я вообще не вспоминал о той аварии, а теперь мне кажется, что кто-то устроил охоту на детей, выживших в давней катастрофе. — Это правда, — кивнул Марк. — Я проверил. Все жертвы маньяка, о котором вы наверняка слышали 20 лет тому назад, попали в ту аварию, и на какое-то время они стали пациентами вашей больницы. Если мои данные верны, оперировали, лично вы, только Вику, а господин Столяров... Увы, уже давно мертв. Нам не к кому больше обратиться. Эта информация тоже относилась к числу его достижений. Пожалуй, она не являлась такой уж секретной. Можно было просмотреть новостные сводки, соотнести имена жертв аварии и жертв маньяка. Но Вика была весьма далека от логических построений, и это только увеличивало ее благодарность к Марку, словно согревавшую девушку изнутри. «Вы ведь понимаете, что все это звучит как последствие сотрясения мозга?» Деменденко положил подбородок на сплетенные пальцы рук, продолжая внимательно наблюдать за своими гостями. «Я не думаю о том, как именно это звучит», — девушка невольно сжала кулаки. «Недавно он убил мою двойную тезку. Не знал, наверное, что я фамилию сменила, но он явно искал шрам. Его действия записала камера. Теперь он примется искать меня». И он не остановится, если я его не остановлю первой. Я хочу понять, зачем я ему понадобилась? Что плохого в том, что я выжил 20 лет тому назад? Ровным счетом ничего. Я официально работал в государственной больнице. Я провел эту операцию в свое рабочее время. Я не вижу никаких причин для охоты на тех бывших детей. По правде говоря, я сильно сомневаюсь, что ваши выводы верны и кто-то преследует вас именно из-за той давней операции. Но даже если все так и есть, я к этому не имею никакого отношения». Он произнес это твердым и уверенным тоном, как и должен был говорить с незнакомцами, явившимися в его дом с подобными бредовыми идеями. И все же в глубине его темных глаз появилось некое сомнение. Вика не была уверена, что ей это не показалось, Она вообще сейчас ни в чем уверена не была, но и сдаваться не собиралась. «Мне больше некуда идти», — объявила она. «Спасибо, конечно, что спасли меня двадцать лет тому назад, но если вы не поможете мне сейчас, это перестанет иметь какой-либо смысл». «Не знаю, кто такой этот псих, откуда он взялся, но он крайне упрямый, так просто не отступится. Он даже посторонних людей готов убить, чтобы до меня добраться». Я не хочу, чтобы из-за меня еще кто-то пострадал. Вызывайте кого хотите, хоть полицию, хоть иностранных легионеров, а я буду сидеть здесь, пока вы мне всю правду не расскажете. Сидеть вы, девушка, будете в отделении, а не здесь, — фыркнул врач, но почему-то отвел глаза в сторону. Да не знаю я никакой тайной правды, которую я мог бы открыть вам дрожащим голосом и под музыку за кадром. Если вы и не ошибаетесь, ничего плохого в той операции не было. «В больницу привезли пострадавших детей. Мы их спасли. В чем же здесь криминал?» «Вот только...» «Только что?» – оживилась Вика. В его глазах вновь отразилось сомнение. «Нет, ей это не показалось». Демиденко не торопился с ответом. Он, похоже, раздумывал. А надо ли ему откровенничать с абсолютно посторонними людьми? Но он, хирург с многолетним стажем, увидел шрам на ее шее, который не замечали другие люди. Он знал, что она не лжет. Вика ждала его ответа. «Это неофициальное заявление», — наконец произнес Демиденко. «То, что я вам сейчас скажу, это и не факты даже, это не более чем мои домыслы». «Но мы ведь и не следователи», — напомнила ему девушка. «Мне это для себя нужно знать, чтобы понять, что делать дальше». Хирург задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Я тогда работал в больнице совсем недолго. Можно сказать, только начинал. Оперировал, но не распоряжался в больнице. Когда произошла авария, под прессом оказались мы все, но в первую очередь Евгений Михайлович, доктор Столяров, то бишь. Он должен был все организовать, грамотно распределить хирургов по операционным, а врачей не хватало». Понять, какие операции следует провести в первую очередь, а кто и подождать может. Даже теперь, с учетом всего моего нынешнего опыта, я не знаю, как поступил бы на его месте, и я рад, что тогда разбираться со всем этим пришлось не мне. Евгений Михайлович оказался как бы под двойным прессом. Во-первых, это были дети в тяжелом состоянии, да еще так много сразу. Во-вторых, это были непростые дети раз вы там отдыхали, то должны знать что лагерь то был по нынешним меркам элитным дети простых смертных туда не попадали, поэтому за каждого умершего ребенка Столярову пришлось бы отчитываться перед его высокопоставленными родителями, так словно он их чады и убил это же нечестно возмутилась вика это жизнь В ней много несправедливости он каким то образом совсем справился нескольких человек мы все-таки потеряли, но большинство детей спасли. Обошлось без скандала. Персонал клиники Евгений Михайлович получили впоследствии массу премий. Это объективные факты. Он спас этих детей. А вот дальше начинаются мои домыслы. Столяров не очень-то радовался тем премиям. Мне казалось, что он даже стыдился их. В себе он ничего не взял, никаких денег. Даже те деньги, что вручали ему лично руки, он передавал на благо клиники. Да и вообще, прежним человеком он больше не был. В смысле? Нервным он каким-то стал, раздражительным. Операции почему-то старался больше лично не проводить. Сказал, что руки у него начали дрожать. Ушел на пенсию, хотя до аварии этого не планировал. Твердил, что его прямо из операционной на кладбище повезут. Ну и на пенсии, скорее не жил, а просто доживал. Вскоре умер. Хотя на здоровье никогда раньше не жаловался. И все после того дня. Раз уж мы заговорили о домыслах, может они у вас имеются и по поводу причин такого его поведения? Поинтересовался Марк. Я в настоящее время не только оперирую, я заведую отделением. И знаю специфику этой работы, я теперь оцениваю тот день иначе. Да и думал я об этом часто. Что тут скрывать? Даже с учетом того, что времена тогда были другие, есть вещи, которые, ну, даже на уровне домыслов, они неправильные. И если мои догадки верны, дальнейшее поведение Евгения Михайловича становится вполне понятным. Вика вдруг почувствовала, что у нее быстро-быстро забилось сердце. Оно словно ощутило «Вот, это то самое, то, что они искали». Демиденко может сколько угодно говорить, что это его домыслы, но он в них верит. И это правда. Дети были в тяжелом состоянии, — продолжил врач. Пострадали они очень серьезно. Да вы это и без меня знаете. Вашу операцию я, как это ни странно, хорошо помню. Она была одной из самых простых — извлечь железку и осторожно сшить вам шейку. Самая большая опасность заключалась даже не в травме об сильной кровопотере. А вот для остальных порой требовалась срочная трансплантация. И все это было сделано. В один день, сразу не с кем детям. «И что?» – спросила Вика, понимая краем сознания, что вопрос ее прозвучал совсем уж глупо. «А то, что это даже в наши времена выполнить практически нереально», – отозвался хирург. «А в советские годы, без какой-либо подготовки, Евгений Михайлович раздобыл все. И кровь, и органы. Вопрос, где? Он смотрел на Вику, потерянную и испуганную, и очень хотел ее утешить. И потому, что она действительно боялась, и потому, что позволило ему увидеть ее страх. Слова вряд ли помогли бы ей, но Марк все равно попытался ее подбодрить. Не волнуйся, прорвемся. Не говори так, устало улыбнулась девушка. То, что ты для меня делаешь, это замечательно. Но когда ты произносишь такую банальщину, то портишь все. Даже если я верю в эту банальщину, даже в этом случае. Он не обиделся. Марк прекрасно понимал, что она имеет в виду. Разговор с Артуром Демиденко должен был внести в дело какую-то ясность, но оправдались их надежды не до конца. Сложно было бы назвать информацию, полученную ими, таким уж большим достижением. «Да, хирург что-то подозревал». Врач Стеллеров, возможно, пошел на серьезные нарушения, чтобы спасти пострадавших детей. Но в чем именно состояли те нарушения, кто о них помнит, этого Демиденко не знал. «Я ведь и не представляла себе, что мы с Ритой им были знакомы», – задумчиво проговорила Вика. «Нас представили друг другу, когда я устроилась в агентство на работу. И не было у меня никакого ощущения дежавю или чего-то подобного. Менеджеры – все». А мы, оказывается, вместе с ней были в том автобусе. И что? Если ты думаешь, что это имеет какое-то особое, сверхъестественное значение, то зря. Прошло двадцать лет, да и потом она старше тебя. Вы в том лагере были в разных группах. Старшие с младшими не очень-то активно общаются. Вы друг друга и тогда не знали, и сейчас не вспомнили. Да, и не узнали бы, что встречались. Она так и не узнала. Вика, надо отдать ей должное, держала себя в руках, но Марк чувствовал, силы ее на пределе. Сколько времени она не спала толком, можно было только догадываться. Говорила редко, по два-три слова всего, думала о чем-то своем, уставившись прямо перед собой, а если ловила на себе его взгляд, пыталась улыбаться. Это лишь усиливало желание Марка помочь ей, не потому, что она слабая и сама не справится, а потому, что он не хотел, чтобы она справлялась с этим в одиночку. Но как можно повлиять на ситуацию, он не представлял. Недавно он думал, что за убийствами женщин стоит игнаться товарищи, и ему было легче. Это были жестокие преступления, однако в них чувствовался банальный практический расчет. Организовать убийство, получить деньги. По-своему все понятно и даже предсказуемо. В том, с чем они столкнулись теперь, Подобной логики не было, да вообще никакой не было. Марк терялся в догадках. Кто мог затеять всю эту резню 20 лет спустя? Кто-то из родственников детей, которых спасение удалось, выживший, пострадавший тогда больше других, или может быть члены семьи ребенка, которого сделали нелегальным донором, чтобы спасти золотых элитных деток? Демиденко об этом ничего не знал. Столяров давно умер, спросить не у кого. Да и потом. К чему вообще эта месть, выросшим детям, жертвам аварии, которые ни за что не отвечали? Двадцать лет спустя. Должна быть причина. Но можно ли угадать мотивы этого типа, разделывающего словно мясник людей? Марк свои логические и психологические способности оценивал весьма здраво. Он осознавал, что самостоятельно в этом деле не разберется. Помнил он и о том, кто первым предупредил его о охотничьей собаке. И это случилось еще тогда, когда он подозревал Игната. Если тот человек оказался прав один раз, может, он разберется в поведении и этого психа и опять скажет что-то важное. Надежда эта явно была безумной, но другого выхода не было. Вот только пройти через это он хотел в одиночку. Делиться этой идеей с Викой ему было почему-то стыдно. Вдруг она его за сумасшедшего примет. «Тебе надо отдохнуть», — мягко сказал он. Америку ты не открыл. Я не просто так тебе это говорю, а чтобы ты спать пошла. Хотя бы приляг. Даже если ты не уснешь, тело немного отдохнет. Тело у меня как раз и не перенапрягается совсем. У меня голова гудит так, будто этот маньяк уже чем-то меня ударил, вздохнула Вика. Но ты прав, немец. Если что, я у себя. Я попозже зайду к тебе. Они остановились в небольшой гостинице Красноармейска. Приглашать их переночевать в его доме Демиденко не стал. На том, чтобы взять два одноместных номера, настояла Вика, и эта ее настойчивость больно кольнула самолюбие Марка. После всего, что уже было, что он сделал, она так себя ведет. Однако он не возразил ей. Вике сейчас очень тяжело, пусть побудет одна, если хочет. И вот оказалось, что и ее идея, и ему на руку потому что для выполнения своего нового замысла Марк нуждался в одиночестве. Как только девушка покинула его номер, он достал из сумки ноутбук. Компьютер включился, и через пару минут исправно загрузился скайп. Нажимая на вызов контакта, Марк ожидал получить ответ от Хельги, гувернантки, присматривающей за его домом. Но вместо нее на экране появилось именно то лицо, которое он так хотел увидеть. «Ты?» Поразился мужчина. А Хельга? У нее все в порядке? Он с запозданием понял, что этот вопрос прозвучал обидно. Его собеседник и так особой разговорчивостью не отличается. Каждое слово этого человека на вес золота. А он такие глупости ляпает. Но, как ни странно, никакой обиды Марк не заметил. Он даже получил ответ. И опять вполне осмысленный. Дождь, Хельга в душе? Поэтому ты отвечаешь на мой звонок? Он явно переоценил оказанное ему доверие. Лицо на экране осталось абсолютно равнодушным, словно Марк ни о чем и не спросил. Сам виноват. Зачем спрашивать об очевидном? Прости, я просто волнуюсь. Мне нужно именно с тобой поговорить, не надо звать Хельгу. Помнишь, что я тебе говорил про того убийцу, ну, которого ты назвал охотничьей собакой? Он, похоже, очень опасен. Не для меня лично, но для человека, который для меня очень важен. Поэтому я не отступлю, даже если мне придется стать у этой собаки на пути. Проблема в том, что я не знаю, как мне быть. Я не представляю, что ему надо от Вики. Почему он выбрал именно ее? У меня есть различные теории, но ни в одной из них я не уверен. Ноль реакции. Глаза собеседника кажутся, если и не мертвыми, то уж точно лишенными искры разума, как глаза куклы. Но Марк уже имел возможность убедиться, что это ничего не значит. Человек, с которым он общался в скайпе, имеет такой список диагнозов, что их на отдельную книгу хватило бы. Глаза эти не мертвые. Их обладатель не просто находится в другой стране, но и в каком-то другом мире, а значит, ему нужно все рассказать. Потому что убийца тоже может оказаться жителем этого другого мира. Мне кажется, у тебя больше шансов понять его мотивы. «Конечно, ты можешь и не сказать мне об этом, если поймешь, но я был бы очень признателен тебе за помощь Мои моей теории. Давай сделаем так. Я расскажу тебе, о чем именно я думаю, а ты скажешь, насколько я близок к истине. Идет?» «Я очень хочу спасти эту девушку. Я вас познакомлю друг с другом, обещаю. Она тебе понравится. А пока просто помоги мне». И вновь никакой реакции не последовало но Марк почувствовал, и его услышали. Это вовсе не значило, что у него появилась какая-то уверенность в правильности предпринимаемых им попыток. Напротив, ситуация становилась глупой. Прямо молчание ягнят какое-то. Только вместо героини Джоди Фостер он, а вместо доктора Лектора тонкое бледное лицо на мониторе. Не страшное совсем, в отличие от выражения лица киногероя. Спокойное. Но из всех знакомых Марка, лишь этот человек способен понять логику сумасшедшего. Поэтому Марк все говорил и говорил. Сначала ему было как-то неловко. Он подбирал слова, но вскоре настроился на нужный лад, и ему стало легче. Он рассказал о том, что ему удалось выяснить. о аварии 20-летней давности до их недавней встречи с Демиденко. Подробно описал нападение на двойную тезку Вики, на других жертв. Врачи когда-то рекомендовали ему не поднимать тему насилия, сделать из нее табу, но иных вариантов у него сейчас не было. Он говорил и видел, что никакие припадки ярости, проявления психоза его собеседнику не грозят. Затем он выложил свои теории, которые были выслушаны с прежней безмятежностью, которая, как ни странно, почему-то не раздражала собеседника, а как раз успокаивала. «Ну вот, примерно так». — докончил Марк. — Думаю, это месть. Я почти не сомневаюсь. Не могу только представить, от кого она исходит, и почему именно сейчас все это началось. Он не был уверен, что получится совет, или хоть какое-то подтверждение того, что его вообще слушали, кроме взгляда. Но от того, что он проговорил все это вслух, уже стало легче. А голос из колонок все же зазвучал. — Ты думаешь, что если кто-то отличается от тебя, тебе не понять его мотивов. Да, ведь он, Марк, собирался сказать псих, но вовремя запнулся. Не со здоровым человеком все-таки разговаривает. Он один из нас. Этого достаточно. Что происходит у него в голове, другой вопрос. Но он все равно человек. Скажи, ты любишь эту девушку? Я... Я не знаю, это сложно. Замолчи. Да Мне не нужно знать, что сложно, а что нет. Мне нужно знать, стал бы ты... Мстить за нее? Можно подумать, что это простой вопрос. Возник соблазн ответить, что попало, не думая, только чтобы избавиться от этого ледяного испытывающего взгляда, будто с того света на него смотрят. Но Марк прекрасно знал, что врать нельзя. Такие люди чувствуют ложь и не прощают ее. Не уверен, но, думаю, да, ты бы убил того, кто убил ее. Не знаю, ты безнадежен. Его собеседник разочарованно покачал головой. «Не знаешь себя, отратишь мое время». И вновь та четкая, осмысленная речь, которую психотерапевты когда-то назвали делом, невозможным для этого человека. Марк почувствовал, как озноб пробежал по его коже. «Прости, я не хотел злить тебя», – тихо сказал он. «Я не надеялся на твою помощь, но очень благодарен за нее». «Я в тупике. Без тебя мне не выбраться». «Конечно». Ты даже не знаешь себя, откуда тебе знать, как поведет себя охотничья собака. Но мне интересно, где предел твоей слепоты и сколько еще времени ты сможешь не замечать очевидного? Ты думаешь, кто-то мстит тем людям? Не врать. Даже если чувствуешь унижение, даже если тебя откровенно выставляют дураком, может он и есть дурак? Да. Тех людей убивают и режут на куски, забирают с собой части их тел. Разве это похоже на месть? Да, неуверенно ответил Марк, хотя почувствовал, что в чем-то он запутался. Думай, их убивают, режут и уносят куски тел. Это месть? Да, нет. И по-прежнему спокойствие, которое нормальному человеку просто недоступно, каким бы гением он ни был. Месть, это режут, забирают куски тела, убивают. Ты понимаешь меня, безмозглый? Безмозглым Марк себя отнюдь не считал, но внезапно он понял, на что именно ему указывают, во что тычут пальцем. Если бы он хотел отомстить, он бы сначала резал тех людей, а уж потом убивал их. Он же делал все наоборот, чтобы избавить их от боли. Он не мстил, но если его цель вовсе не месть, тогда зачем ему все это? Зачем затевать эту охоту, нападать? В том, что он осознанно выбирает жертв аварии двадцатилетней давности, я уверен, на сто процентов. Я только хочу понять, зачем ему это, если даже месть тут ни при чем? А зачем гонится охотничья собака? Вспышки света. То ли ее сознание периодически отключалось, и она погружалась в бездну, то ли память выхватывала лишь отдельные кадры. Ее вытащили из автобуса. Этот момент Вика осознала. Она так и не смогла найти выход после того, как тупая боль свела ее шею. Она думала, что это конец. Но мужчина, вытащивший ее из покорежного салона, я насчитал иначе. Он передал на руки другим людям и кинулся обратно в огонь. Она тоже о нем не думала. Боль она почти не ощущала, только удивление. Как это, она еще жива. Ведь та штука прокнула ее шею. Провал. Дорога. Они куда-то едут. Кто-то что-то говорит, но не с ней он беседует. Как там оказалась такая маленькая девочка? Какая разница, кровь идет? Ты о чем? Не поступает или вытекает? Умник, смотри на дорогу. Один так вот не смотрел, куда он едет. Ей стало любопытно. Выжил ли водитель, смотревший на коленки воспитательницы? Но это не настолько интересно, чтобы из-за этого беспокоиться. Люди, возившиеся с какими-то трубками, почти не обращали на нее внимания. Должно быть, не заметили, что она проснулась. Просто не ожидали этого. Сознание ее вновь отключилось. По глазам ударил очень яркий свет. Она лежит на спине. Судя по тому, как мелькают лампы на потолке, она лежит на каталке. Ее куда-то везут. Она почти не чувствует рук и ног. Тело немело, шея болит. Ей почему-то кажется, что это неправильно. Лучше наоборот... Тело ее не пострадало, шея как-то тупо ноет. В что-то застряло, посторонний предмет. Ты смотри, она глаза открыла. Может, укол ей сделать? Ничего не делай, вези дальше. Она же умрет от боли. Не умрет. Она вообще сегодня не умрет. У нее просто шок. То, что она открыла глаза, вовсе не означает, что она проснулась. Вика хотела сказать им, что она проснулась по-настоящему, но почему-то не смогла. У нее даже язык не поворачивается. Ею овладело какое-то странное безразличие ко всему. Ее привезли в какую-то ярко освещенную комнату. И от широкого окна, и от круглой лампы над столом лились потоки света. Ее переложили на этот стол, и от света даже стало жарко. Маленькая какая. Сколько же ей лет? Лет семь, судя по всему. Известно, кто она. «Нам-то какая разница? Все, что я хочу знать они сейчас, это какая у нее группа крови?» «Маско!» Рядом с ней суетятся взрослые люди. Они кажутся темными силуэтами в потоках света. На ее лице маска. Но дышать этим воздухом Вики не хочется. Хочется посмотреть по сторонам, понять, где же она оказалась. За секунду до того, как сделать первый вдох, Вика замечает тоненькую... Кажется детскую фигурку в самом дальнем углу в операционной. Она отличается от прочих людей и своим неестественным спокойствием, и каким-то сиянием, который выделяет ее даже на фоне этого яркого света. Но понять, кто это там стоит, невозможно. Вику вновь окутывает полная темнота.